Часть 11. 2 сентября 1941 года, 0400, МСК. Околоземная орбита, высота 400 километров, разведывательно-ударный крейсер «Полярный Лис», тактический командный центр. Здесь, в тактическом командном центре, где царила вечная невесомость, Ватила Бе парила над голографическим изображением поля битвы подобно древней богине Кали, чувствуя себя в стихии войны, как рыба в воде. Во время атаки на Акила за... Все было так просто и примитивно, что у нее не возникло необходимости активировать тактический планшет в полном объеме. Хватало и обычного проводного интерфейса в купе с развитым темно-энджеловским пространственным воображением. В полной мере система тактического управления войсками заработала только здесь, когда с ее помощью Ватила Терзала вторгшись на территорию страны СССР Вермахт, а в особенности группу армий «Центр». А как же иначе истребители-бомбардировщики «Полярного лиса» могли неизменно оказываться в нужном месте и в нужное время. Иногда в атилу подменяли тактик лейтенанты, например, тогда, когда она локализовала и доставляла в Минс генерал-майора Рокосовского. Это один из немногих хуманцев, соединяющих талант командующего с талантом тактика, и единственный, который сумел зацепить в ней глубоко скрытые человеческие струны души. Не просто партнер в работе, с которым легко и приятно иметь дело и одновременно элитный самец-производитель, сумевший зачать в ней сына, но еще и тот, при мысли о котором у нее теплеет душа, а из груди рвется нежный вздох. Ватила не подозревала, что однажды она попадет в подобное положение. Наверное, это память об отце, который в ходе семейного воспитания привил ей значительно больше человеческих черт, чем принято было считать. И вот теперь ее любимый находился внизу, в самом эпицентре развертывающейся военной бури. Она парила над ним, подобно ангелу-хранителю. Поскольку в заговор инверсии была посвящена только самая верхушка германского генералитета, несколькими этажами ниже, на уровне корпусов, дивизий полков, наступление должно было быть самым настоящим. Но здесь да и чем будет, как говорится, не тут. Ватила Бе встряхнула кистями рук, из кончиков ее пальцев вниз брызнули капли огня. Ровно за 30 минут до начала германской артподготовки, в предутренних сумерках под покровом уходящей тьмы, германские саперные штурмовые роты начали выдвигаться на правый берег Днепра, для того, чтобы одним рывком преодолеть сотню метров водного пространства. Именно в этот момент на левом берегу, в нескольких километрах от переднего края, вдруг загрохотала советская артиллерия. Ночь, разорванная в клочья вспышками выстрелов и сполохами разрывов, сразу превратилась в день, а сокрушающая ярость русского бога войны показала противнику, что об утраченном эффекте внезапности он теперь может только мечтать. Были и более осязаемые потери. Особенно сильно пострадали вышедшие вперед штурмовые группы и их переправочные средства, которые под прикрытием артподготовки должны были вплотную приблизиться к русскому берегу. Деревянные лодки оказались разбиты в щепу, надувные разорваны в клочья, а солдаты либо отправились в госпиталь, либо уже гульбой теснились в приемной Святого Петра. Но это было только начало. Германская артиллерия, на первых порах испытывающая недостаток ласки, немедленно жила и, будучи не в силах докинуть свои снаряды до большевистских батарей, Следуя первоначальному плану, обрушил огонь на окопы, занятый советскими стрелковыми частями. Еще один дирижерский взмах руки в атилы и на планшетах командиров советских артиллерийских дивизионов и полков, ведущих сейчас контр артподготовку высветились новые цели. Все это настолько же превосходило учиненное жуком в нашем прошлом в канун Курской дуги, насколько живой оркестр превосходит шарманку. Теперь артиллерия Красной Армии не просто мочила по заранее намеченным площадям, Нет, она вела стрельбу по целям, которые ясно наблюдались разведывательными средствами полярного лиса, и в случае необходимости с легкостью переносила огонь с одного объекта на другой. Несколько мгновений спустя шквал огня и металла, только что бушевавший на вражеских передовых позициях, неожиданно стих, и тяжелые, налитые тротилом подарки принялись чертить крутые траектории в сторону оживших германских батарей. Краем сознания Ватила пожалела, что артиллерия РКК не имеет на вооружении плазменных боеприпасов. Требования к плотности огня тогда можно было бы снизить на порядок или даже больше. Впрочем, подавив активность германских батарей, советская артиллерия вернулась к передовым позициям противника уреза воды и отсыпала очередную порцию гостинцев ожившей было пехоте, чтобы так, так сказать, не забывалось. В районе, занятой советскими войсками Орши и севернее, в коридоре шириной около 20 километров между излученной Днепра и кромкой заболоченного леса, картина была несколько иной. Там к передовым рубежам подтягивались не пехоты и саперы, а части 41, 57 и 24 мотокорпусов под общим командованием генерала Гота, которые ударами севернее и южнее этого города должны были взломать оборону РКК. 41 и 57 мотокорпуса должны будут прорвать фронт севернее Орши, а 24-й корпус нанести удар южнее этого города и, прорвав фронт, сходу форсировать реку Днепр. Дальше, согласно плану, утвержденному в Ставке Гитлера, Наступление на этом участке фронта предстояло развиваться вдоль обоих берегов Днепра по направлению к Смоленску. При этом Гальдер и Йодль старались не думать о том, что случится тогда, когда основные ударные силы группы армий «Центр» втиснутся в глубокую и узкую щель между большевистскими армиями, не имея возможности опрокинуть вражеский фронт в целом. Кейтель же не умел думать изначально, являясь всего лишь говорящей главой Гитлера. Прозвище Лакейтель, данное ему коллегами-генералами, говорит о многом. Ну а Гальдер, когда получит донесение о том, какое начало оказалось у операции «Звездопад», напишет в своем знаменитом дневнике «Это начало конца». Но именно там под Оршей советское командование сосредоточило все восемь экспериментальных батарей реактивной артиллерии, тогда еще не получивших наименования гвардейских, и по танковым дивизиям вермахта, вышедшим на исходные позиции, ударили еще совсем не незнаменитые «Катюши». Дело под Борисом, где они с успехом дебютировали в роли жупела для вермахта, было сейчас не в счет. Локальная операция с весьма небольшим, в масштабах всего вермахта, количеством пострадавших и свидетелей со стороны бойцов и командиров РКК. Но теперь было совсем другое дело. Масштаб воздействия и количество свидетелей оказалось на порядок больше. И вот в тот момент, когда ужасные сталинские органы завели свою заунывную песню, а по темному небу понеслись косматые капли огня, немецким танкистам небо в буквальном смысле показалось «совчинку». Впрочем, от этого огневого удара в основном пострадали лишь сосредоточенные вместе с танками панцергренадеры. Легкие осколки РСов даже на сверхзвуковой скорости были не в состоянии пробить не только лобовую, но и бортовую броню и четверок А вьючить на машины канистры с бензином перед прорывом линии обороны не придет в голову даже самому лихому панцерману. Одна очередь из пулемета даже обычными незажигательными пулями, которые дырявят канистры и высекают из брони искры, и экипажу панцера готов погребальный костер. поэтому при обстреле сталинскими органами пострадали в основном бронетранспортеры, грузовики, ну и двойки с единичками, считающиеся разведывательными машинами. Да и год сейчас был не 44-й. Установок, прогулявшихся по немецким ударным бронированным кулакам полными пакетами, было несколько десятков, а не несколько тысяч. Впрочем, поскольку германская артиллерия оказалась связана в контрбатарейной борьбе гаубичными артполками РГК, реактивные установки еще два раза выходили на бис, радуя поклонников своего таланта протяжными и громкими ариями. Но даже после того, как реактивные установки, расстреляв три боекомплекта, сошли со сцены, сражение далеко еще не закончилось. Они только бросили врагу перчатку, все самое интересное было еще впереди. Правда, ни о каком немедленном начале наступления не могло быть и речи. Изготовившийся к рывку, германский носорог получил палкой парылу и в недоумении сел на задницу, пытаясь сообразить, что же все-таки это было. К тому же в быстро светлеющем предутреннем небе появились стремительные силуэты белых демонов, расчерчивающие небеса на звенящих высотах своими инверсионными следами. Подсвеченные восходящим солнцем эти ярко-розовые перистые линии на темно-синем фоне выглядели даже красиво, но для немецких солдат это послание означало «фиг вам, господа, не Люфтваффе». Немецкие самолеты, те, что еще остались в строю, не рискнут подняться в воздух до тех пор, пока там господствуют эти стремительно острокрылые убийцы. А значит, Вермахт может проститься с надеждами на воздушную разведку, прикрытие от бомбардировок и поддержку наступления бомбовыми ударами. Кроме того, с немецкой передовой требовалось убрать раненых, оглашающих окрестности своими воплями, подтянуть резервы, а также постараться исправить ту поврежденную технику, которую вообще можно исправить в полевых условиях в течение нескольких часов. И если протянувшийся в тыл санитарной колонны советской артиллерии благородно игнорировала, то подтягивающиеся в обратном направлении подкреплений, то и дело попадали под кратковременные, но очень плотные арт налеты, которыми по указанию Ватилы Бе управлял личный пати. Это именно он передавал на командирские планшеты советским артиллеристам, постоянно сменяющие друг друга координаты целей, метеоданные и прочие поправки для стрельбы. А грандиозные способности к вычислениям позволяли искусственному интеллекту крейсера дирижировать огнем артиллерии целого фронта. Каждый снаряд шел в цель, каждый наносил потери и снижал пробивную силу германских войск. И в то же время на советской стороне за счет роста эффективности и количества артиллерии как бы не удесетерилось, и огневого кулака, который советское командование успело стянуть на смоленское направление для отражения вражеского наступления, вполне хватало для решения всех текущих задач. Это не то, что взламывать долговременную оборону, когда после огневого удара на местности остается лунный пейзаж, перемешанная земля, бетон и стальная арматура, через которые с трудом будут пробираться даже тяжелые саперные машины разграждения. Ватила Бе знала, что такая мощь у Красной Армии еще впереди, а сейчас ей требуется управлять сражением при более скромных возможностях. Но так даже интереснее разбить врага силой ума и темно-эйджеловской изобретательностью, а не паровым катком десятков тысяч крупнокалиберных орутий и тяжкой мощью гусениц тысяч тяжелых танков. 2 сентября 1941 года, 10.00 по Берлину. Третий рейх Восточной Пруссии, ставка гитлера вольф -Шанце. Гитлер, конечно, предполагал, что его приказ любой ценой прорываться к Смоленску выглядит как своего рода жест отчаяния, но надеялся на лучше и ожидал, что проблемы наступающего вермахта начнутся далеко не сразу. А на самом деле случилось так, что замахнувшуюся руку с ножом перехватили, при этом в пах грабителю прилетел хороший пинок кирзовым сапогом, надолго отбившую того последние остатки боевого духа. Впрочем, перебесившись и перекусав все ковры в ставке, Гитлер сбросил пар и, отпившись холодной ключевой водой, постарался посмотреть на ситуацию, так сказать, в общем. Оказалось, что все было не так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Потери группы армии Центра от артиллерийского контрудара большевиков выглядели не столько серьезными, сколько болезненными. Утрату эффекта внезапности возместить, конечно, не представлялось возможным, Но вот общая боеспособность войск от артиллерийской контрподготовки пострадала весьма слабо. Пришельцы-большевики нанесли скорее пощечину, чем накаутирующий удар. И все же был один момент, который мог сломать план всей операции. Командующий группой армии «Центр» фельдмаршал фон Клюге сообщал, что в сложившихся условиях считает оборону большевиков, опирающуюся на крупную водную преграду, реку Днепр, неприступной, то есть требующей для прорыва таких жертв, которые лишат такой локальный успех, всяческого смысла. В силу этого он требовал разрешения перенести направление основного удара на полосу ответственности третьей танковой группы Северной Орши, где перед наступающими немецкими войсками не имеется серьезных водных преград. Если перебросить под Оршу 48-й мотокорпус, то можно надеяться, что мощным кулаком удастся взломать фронт и продвинуться вглубь советской территории на максимально возможное расстояние. Нет, нет, и еще раз нет, завержал Гитлер на Франции Гальдера, который пришел к нему с этим предложением. 48-й мотокорпус должен прорвать фронт под Быховым, для того, чтобы, повернув на юг, постараться подрезать хорошо укрепленный Бобруйский выступ. Без этого вся операция «Звездопад» лишается смысла. Передайте фон Клюге, чтобы он привел войска в порядок и продолжал атаковать со всей возможной тевтонской яростью. Днепр должен быть форсирован любой ценой на всех намеченных для этого участках, невзирая ни на какое сопротивление большевиков. В ответ на эту истерику Гальдер только пожал плечами, и не перечи ни словом покинул ее ставку. Совсем неподалеку от бункера Вольф-Шанса, с теми же условиями маскировки обороны находился комплекс из сети бункеров Мауэрвальд, в котором располагалась штаб-квартира командования сухопутных сил, отвечающих за войну на восточном направлении. Там уже все, в том числе и сам Гальдер, и его подручный генерал-лейтенант Йодль, все поняли и были солидарны с мнением фельдмаршала фон Клюги о том, что война фактически проиграна, Из этого положения требуется искать выход, не доводя дело до затяжного клинча или стремительного и позорного разгрома. Айфрейтер, то есть фюрер, в данной ситуации оказывался по боку. Он не оправдал доверия нации, совершил несколько грубых ошибок и теперь должен был прекратить свое существование ради того, чтобы жила Германия. Слух это, естественно, не говорилось, но Верховное командование сухопутных сил было готово поддержать выступление заговорщиков и подписаться под соглашением об инверсии и присоединении к империи. Они были прекрасно осведомлены о всей сути предложений командования имперского крейсера и сочли их вполне приемлемыми. Проиграть войну, но остаться во главе германской армии, при этом не попасть под тотальную советизацию, и, самое главное – иметь возможность сорвать зло на еще больших неудачниках – англичанах. Пожалуй, о лучших условиях почетной капитуляции господа германские генералы во главе с Гальдером, Йодлем и Браухичем не могли мечтать. Теперь требовался только повод, позволяющий обвинить Гитлера и НСДАП врагами германской нации – Преднамеренно и бесполезно посылающим немецких парней на убой против превосходящей силы. И этот повод должно было дать неудачное наступление на Смоленском направлении. 2 сентября 1941 года 19:05 МСК. Околоземная орбита, высота 400 км, разведывательно-ударный крейсер Полярный лис, тактический командный центр. Капитан второго ранга ВКФ Русской Галактической Империи и генерал-лейтенант РГК, главный тактик крейсера ватила Б. Военная машина Дэйчи, получив внезапно опережающий огневой удар, оставалась в ступоре целых восемь часов. Все это время гаубичная артиллерии РГК всячески мешала противнику перегруппировать силы, по мере возможности внося хаос и замешательство в армейский механизм и без того уже забуксовавший. Тут песочку в буксы сыпануть, тут ломик в шестеренке вставить, а тут внезапно отключить свет, чтобы тому, кто честно пытается починить эту холобуду, было веселее искать на полу раскатившиеся винтики. Но эта дорога была, так сказать, со встречным движением. Германские генералы на уровне АТКХ до командующих армии поняли им правила игры и честно филонили, больше изображая бурную деятельность для отчета перед своим фюрером, чем действительно предпринимали все возможные меры для того, чтобы подготовить войска для прорыва фронта в условиях, когда противник все знает и от всевидящего ока орбитальной разведки не укрыться ни ночью, ни под маскировочными сетями. Но вот в полдень, после робкой попытки начать артподготовку уже потрепанной к тому времени артиллерией, войска Дэйчи наконец вылезли из окопов и под проливным дождем принялись делать то, что по замыслу их командования должно было изображать с собой попытку прорыва фронта. И тут сказался еще один неприятный сюрприз, подготовленный оппонентом советским командованием. Крупнокалиберные пулеметы ДШК, директивно снятые из системы ПВО, где им было совершенно нечего делать, по причине отсутствия наличия в воздухе люфтваф с превеликим удовольствием крошили вражеских саперов, в очередной раз попытавшись соорудить хоть какие-нибудь переправочные средства для форсирования реки. И только энергичная деятельность достаточно большой групп солдат, одетых в мундиры цвета мышиных шкур, навлекал на себя артнолет гаубичными осколочно-фугасными снарядами. Не помогла Дейчим и дымовая завеса, которой попытались поставить их сапёры. Примерно каждый второй крупняк комплектовался имперским универсальным всепогодным прицелом, изготовленным мастерскими Полярного Лиса. И этим устройством были полностью безразличны дым, пыль, дождь, туман и обычная темнота. И сидели за крупняками бойцы особого контингента, с боевым опытом прошедшие мясорубку сражений под Слоним и Вацевичами, в том числе отлежавшиеся в госпиталях и не имевшие ни капли жалости, к немецко-фашистским захватчикам. А еще им не надо было объяснять, что такое имперские технологии. Так что с дымовой завесой получилось даже веселее, чем без нее. Неожиданный обстрел из ниоткуда, когда сначала откуда-то с той стороны гулка грохочет крупнокалиберный пулемет, а потом тяжелые пули начинают рвать на куски саперов, сколачивающих деревянные понтоны для наплавного моста, или пехотинцев, волокущих к воде отобранную местных рыбачью лодку. И лодке после такого приключения тоже было нехорошо. Чаще всего тяжелые пули калибра 12,7 просто разбивали ее в щепы. А взялся этот особый контингент вот откуда. Дело в том, что между 4-й и 13-й армиями, прошедшими одинаковое горнило боев, как отдельные зафронтовые армейские группы, имелась одна, но весьма серьезная разница. Генерал Рокоссовский являлся военным гением, для которого командование армии было ступенькой в карьере и способом набрать необходимый для роста боевой опыт. Поэтому его 13 армию после переформирования из Минской зафронтовой группы всемирно усиливаясь спецчастями и пополняли бойцами и командирами с боевым опытом. Но вот генерал Болдин оказался генералом-середняком, для которого командование армией стало его служебным потолком. Поэтому его 4-ю армию тоже пополняли людьми из маршалов пополнения, но при этом постепенно изымали из ее состава боевых костяк, обученный взаимодействию с имперской штурмовой пехотой и егерями, направляя этот контингент для пополнения армии на который придется основной вражеский удар. Так как это делалось в течение достаточно длительного времени предельно аккуратно, то противник ничего не понял. Армия генерала Болдина стала обычной армией на 99% состоящей из контингента, призванного по мобилизации. А в 10, 20 и 19 армиях появился в костях бойцов и командиров, в том числе вернувшихся из госпиталей, которые видели в своей жизни такое, что мало не покажется. А это, по расчетам социоинженера Малинчи и Евксины, должно было в разы увеличить их боевую устойчивость. Попытка полковых командиров Дэйчи решать этот вопрос выкатыванием на линию передних траншей монструозных 15-сантиметровых пехотных пушек привела их к очередному конфузу, ибо со второй линии обороны в дело вступили выведенные напрямую наводку батареи зенитных орудий, которые за счет длинного ствола и пологой траектории снаряда переигрывали пехотные пушки Дэйчи по точности и дальности. Так, у короткоствольной пехотной пушки предельная дальность выстрела равна 4 километрам, а у советской 85 миллиметровой зенитки 52К это максимальная дальность прямой наводки, позволяющая вынести цель с двух-трех снарядов. И этим пушкам тоже не были помехой дымовые завесы, туман или темнота. Батареи этих орудий, снятые с местного ПВО, были размещены на самых удобных для переправ местах. В основном эти орудия должны были пресечь попытку танкового прорыва в том случае, если пехоте Дэччей все же удастся захватить плацдарм, а саперам навести мост. Однако непосредственная поддержка собственной пехоты также вменялась в прямые обязанности их расчетов. Впрочем, как только бурная деятельность на немецкой стороне фронта затихала, замолкали и пушки, и крупнокалиберные пулеметы Красной Армии. Их деятельность должна была всего лишь убедить немецкое командование в том, что не стоит делать глупости и пытаться форсировать Днепр. занятие это доступное, но вот его печальный результат определен заранее. Совсем другая обстановка складывалась на Аршанском и Могилевском плацдармах. Немцы там лезли на советскую оборону азартное зло. Атаки следовали одна за другой, советская артиллерия, большая часть которой сосредоточилась в районе этих узлов обороны, частыми залпами не успевала накрывать накатывающиеся на советские позиции серые полчища. И если обороняемый 10-й армией Могилев атаковала только пехота Дэйчей, ибо 48-й мотокорпус, ожидая наведения переправ, продолжал сидеть под Быховым, то на позиции 20 армии под Оршей по обоим ее флангам обрушились старанные танковые удары. Частые гулко хлопали зенитные орудия, которых тут оказалось гораздо больше, чем предусматривали первоначальные планы. Кроме того, помимо штатных противотанковых дивизионов, стрелковых дивизий и выделенных для этого участка фронта ПТАБР РГК, генерал Лукин выставил на прямую наводку дивизионные легкоартиллерийские полки, оснащенные пушками Ф-22 и УСВ. а также зенитное орудие, прикрывавшее железнодорожный узел Орши. Но ну а когда пасовали пушки, на пути у врага вставали бойцы-пехотинцы со связками гранат или коктейлями Молотова. Напоровшись на эту многослойную противотанковую оборону, ярким пламенем горели не только легкие двойки и единички, но и крепколобые тройки и четверки. Потери Дэйчи были страшными. После нескольких настойчивых атак поступа к траншеям советской пехоты загромоздили обгорелые железные коробки – А землю сплошным ковром услали тела в серых мундирах солдат вермахта. И на противоположной стороне фронта тоже не обошлось без тяжелых потерь. Еще совсем недавно полнокровные стрелковые роты батальона усохли вдвое, а на некоторых участках и втрое. Находящиеся вместе с ними в одной первой линии расчета 45 пяток понесли еще большие потери. До 70% легких противотанковых орудий были уничтожены или серьезно повреждены в бою. Погибли или получили тяжелые ранения командиры, наводчики, заряжающие и ездовые. Ватила Бе своей человеческой половины души жалела каждого погибшего, и искалеченного бойца и командира и постаралась сделать все, чтобы как можно больше раненых выжили и вернулись в строй. Дивизионные медсанбаты делали только неотложные операции, по большей части занимаясь сортировкой. С ранениями средней тяжести в ближний тыловой госпиталь тяжелых глубокий тыл, а тех, кто еще жив, но местной медицины в их отношении бессильна. грузили в шаттлы и отправляли на орбиту к военврачу первого ранга товарищу Иртас Далер. Таких хоть немного, но было. И в то же время, как тактик темных Эйджел с большим опытом, Ватила Бе понимала, что полноценные инверсии Дэйчи и быстрое завершение этой никому не нужной войны невозможно без этого ожесточенного сражения. Эта схватка не на жизнь, а на смерть окончательно выветрит из глупых белокурых голов представления русских, как и человека, поселив там взамен священный ужас перед непобедимым русским солдатом, которого можно убить, но не победить. И этот ужас должен поселиться не только в душах Дэчей, но и у прочих народов, которым еще предстоит проникнуться почтением перед величием имперской идеи. Это и была настоящая битва за инициативу, после которой овеянные неувидаемые славы полки будут одерживать победы без единого выстрела, одним только фактом своего существования. Особенно тяжелое положение, как и ожидалось, сложилось на правом фланге армии, В полосе ответственности 69-го стрелкового корпуса, который вдоль в шоссе Минск-Москва, атаковали сразу два моторизованных корпуса ДЭЧей. Если атаки 24-го моторизованного корпуса на левом фланге 20-й армии были отбиты, с большими потерями для противника, не помогли врагу подводные танки и прочие хищрения сумрачного тевтонского гения, то правый фланг внушал генералу Лукину серьезные опасения. Если противник вдобавок 57-му и 41-му мотокорпусам перебросить туда изрядно потрепанные остатки 24-го и почти нетронутые 48-й корпуса то, несмотря ни на какое мужество советских бойцов и командиров, сдержать германский натиск будет невозможно. Все было бы так плохо, если бы такая ситуация не была спрогнозирована и подготовлена заранее. Дыра, которая непременно откроется на правом фланге армии, поведет прорвавшиеся германские подвижные соединения не к свободе чистого прорыва, а в узкую, как кишка, западню. в конце которых ждет яма с кольями неизбежный позор капитуляции. Ведь сходу, без артиллерии и тылов, прорвавшаяся группировка Дэйчи не сможет сломать оборону 16-й, 24-й, 28-й, 30-й армий, позиции которых составляют стенки и дно мешка, при том, что его горловину, ведущую к спасению, перевяжет 13-я армия, на настоящий момент лучшие соединения РКК. И вот тогда, хотя от этого командующий Дэйчи или нет, ситуация придет к своему логическому завершению. поэтому генерал Лукин отдал командиру 69-го стрелкового корпуса генерал-майору Могилевчику следующий приказ. Ночью, после того, как противник прекратит атаки, основными силами скрытно отойти на позиции, прикрывающие Оршу с севера, и сомкнуться правым флангом с левым флангом 13-й армии генерал-лейтенанта Косовского, оставив на прежних позициях лишь демонстрационные заслоны. Что касается крайне правого фланга Смоленской битвы, там постепенно разгоралось сражение за Витебск, в который мертвой хваткой вцепилась 19-я армия генерала Лилюшенко, а 9-я армия Дэйчей под командой генерала Штрауса пыталась выпихнуть ее из этого древнего города. Дело в том, что проливные дожди, которые шли несколько последних дней, изрядно напитали окрестные болотистые леса влагой, так что все попытки обходных маневров вязли в непроходимой местности. При этом единственная дорога, необходимая для снабжения частей 9-й армии, На протяжении почти 40 километров проходит вдоль русла Западной Двины, за которой находятся позиции советских войск, регулярно обстреливающих транспортные колонны дивизионной и даже полковой артиллерии. Естественно, что в таких условиях штурм шел ни шатка, ни валка. И генерал Штраус старался не столько поскорее взять Витебск, сколько понести при этом как можно меньшие потери. 2 сентября 1941 года, 22.00 по Берлину. Третий рейх Восточной Пруссии, ставка ОКХ Мауэрвальд. Будучи проинформирован о том, что пришельцы с космического крейсера вступили в переговоры с группой генералов по поводу инверсии и присоединения к империи, где немцам предстоит занять второе почетное место после русских, начальник штаба ОКХ генерал-полковник Франц Гальдер колебался недолго. В первую очередь ему понравилось слово «инверсия», Звучало оно значительно лучше, чем предательство и капитуляция. Явно у этих пришельцев на высоте не только военное дело, но и чувство юмора, вкупе с чувством такта. Условия, поставленные пришельцами для осуществления этой инверсии, были намного благоприятнее Версальских и неизмеримо лучше безоговорочной капитуляцией, которая ждала Германию в случае полного разгрома и прямой военной победы большевиков и пришельцев. И ждать такого исхода не пришлось бы долго. Полгода, максимум год, и альянс пришельцев и русских большевиков растоптал бы беззащитную Европу подобно бешеному слону, и потрепанный вермахт ничего не смог бы с этим поделать. Всего за два месяца этой странной войны германские вооруженные силы понесли настолько серьезные потери, что дальнейшее поражение Германии стало просматриваться невооруженным взглядом. В то, что на войну на Восточном фронте удастся мобилизовать французов, датчан, бельгийцев и голландцев, Гальдер не верил. Не верил он и в перемирие с Великобританией, поскольку британцам... а точнее Черчиллю, такое перемирие было бы крайне невыгодно. Ради чего тогда сражались, селили кровь солдат, бомбардировали города. С другой стороны, завершившие мобилизацию русские войска, получив качественную поддержку и квалифицированное руководство от пришельцев, показывают существенный прогресс в военном деле и в самое ближайшее время обретут воистине сокрушающую мощь. Так, например, германская армия вышла на пик своей боевой формы, проведя польскую и французскую кампании. длительность каждой из которых составляла около месяца. Русские воюют уже два месяца, при этом пришельцам удалось спасти от окружения разгрома основную часть их так называемого первого стратегического эшелона. И теперь его солдаты, набравшиеся опыт и разбавленные мобилизационным контингентом, в ходе очередного победоносного сражения готовы обрести новое качество, которое поставит Красную Армию на ступеньку над вермахтом. Да и будет ли это уже Красная Армия в привычном понимании этого слова? или же она обратиться в нечто большее, ужасное и непостижимое, как в свое время ужасные и непостижимые были победоносные полки и их фельдмаршал Суворо, который много раз совершенно ничтожными силами громил многократно превосходящие вражеские армии. В последнем случае горе будет той стране, которую пришельцы запишут свои противники. Таким образом, приняв решение о том, что Гитлер должен уйти, Гальдер как бы ненароком вызвал к себе командующего воздушно-десантными войсками Рейха, генерал лейтенанта Курт Штудента, несмотря на то, что тот считался непосредственным подчиненным Геринга. Но тот после налета авиации пришельцев на Берлин попал в опалу и теперь безвылазно сидит в своем поместье Кринхале, делая себе одну инъекцию морфии за другой. Да и какой он без люфтваффе эрихсмаршал авиации, просто гаражира, жира, насквозь пропитанный наркотиком. Самоустранение Геринга от политической борьбы, а также гибель Бормана, Гиммлера и Геббельса под бомбами пришельцев Позволило заговорщикам загоди начать прибирать к рукам политические вожжи и подбирать ключики к некоторым людям до поры стоявшим за пределами ограниченного генеральского кружка. И одной из таких фигур как раз и является генерал-лейтенант Курт Штудент. Кроме всего прочего, были за этим человеком грешки, которые делают невозможным его сотрудничество с англичанами и их союзниками. Правда, все подчиненные ему воздушно-десантные войска по факту состоялись всего одной из седьмой воздушно-десантной дивизии. Эта дивизия участвовала в критской операции и понесла в ней значительные потери, лишившие ее боеспособности. В настоящий момент 7-я воздушная десантная дивизия была отведена в резерв для переформирования и пополнения личным составом. Но для того, что задумал генерал Гальдер, силы этой дивизии, пожалуй, вполне хватит, лишь бы ее части оказались в нужное время и в нужном месте. К тому времени, когда генерал Штудент прибыл в ставку ОКХ, Гальдеру и прочим заговорщикам стало известно, что в случае согласия господ германских генералов на инверсию и присоединение, устранение Гитлера пришельцы возьмут на себя. В Вермахте невозможно было найти такую воинскую часть, солдаты которых в подавляющем большинстве поднимут оружие на своего фюрера, а у крейсера пришельцев не может не быть возможности испепелить все Вольфшансы вместе со всеми его обитателями. Или любое другое место, где Гитлер попытается укрыться от их гнева, быть может только за исключением центра крупного города. Но это маловероятно. Новая рекс-канцелярия оказалась разрушенной в результате крупного налета, да и русские войска находятся еще на весьма большом удалении от нынешнего логова Гитлера и не могут спугнуть его с нынешней лёшки А вот после смерти вождя германской нации, как говорится, возможны варианты, главное, чтобы на его место не успел скарабкаться какой-нибудь сторонник борьбы с большевиками до последнего солдата или англофил, жаждущий с лицевых стадий с Черчиллем и Рузвельтом. Поэтому все нужно сделать быстро и со всей возможной решимостью. Геринг, Канарис и Гедрих должны будут тем или иным способом выйти из игры, а главой переходного правительства Германии планировалось сделать генерала Гальдера. Именно на его долю выпадет честь подписать соглашение, которое выведут Германию из безнадежной войны с СССР и сделает ее частью империи. Сам студент воспринял вызов Ставку ОКХ как нечто должное, но только понял все по-своему. Давно ожидаемое наступление, вполне ожидаемо, простите за тавтологию, вылез в некоторое подобие Вердена. в котором германские войска несли тяжелые потери без всякого практического результата. Теперь по логике развития событий следовало ожидать, что в горнила кровавого сражения начнут швырять все, что подвернулось под руку, в надежде, что вот эта последняя соломинка наконец-то переломит спину русскому медведю. «Ну что, гер, генерал-полковник», сказал он Гальдеру при встрече с неприязнью, глядя на этого штабного стратега, «Вы собираетесь бросить моих парней в самую сердцевину сражения, как простую пехоту», даже несмотря на то, что стоят они гораздо больше, чем обычное пушечное мясо? «Вы ошибаетесь, Курт», глядя на Штудента сверху вниз, ответил Гальдер. «Мы прекрасно знаем, что ваши парни плохо подходят для того, чтобы заколачивать гвозди медным лбом, и не собираемся бросать их в сражение, даже если бы это и имело смысл. Если бы не парни генерала Рингеля, которые взялись исправлять ваши недоделки, на Крите вы вполне могли обосраться прилюдно по полной программе». И «Еще, Курт, Благодарите всемогущего бога за то, что пришельцы с небес не испытывают большой любви к грекам и британцам, которых ваши парни брали десятками и расстреливали на Крите. В противном случае вы бы уже состояли у них в проскрипционных списках, а это, знаете ли, медицина не лечится. Генерал-штудент Витиева-то по адресу пришельцев, фюрера и самого бога, который допустил такое безобразие, после чего спросил. Так стало ли наконец известно, черт возьми, генерал-полковник, откуда вдруг взялись на нашу голову эти пришельцы и что им тут надо? Стало, Курт, стало, хмыкнул Гальдер. «Вас эти новости, наверное, удивят, но пришельцы прилетели к нам строить свою империю. Не просто империю, а империю с большой буквы, единственную на всем земном шаре». От этой новости Штудин замотал головой, будто конь, который понял, что забрел не туда. «Я абсолютно не понимаю», — воскликнул он. «Какое отношение к построению империи имеют русские большевики и наша война с ними? Почему эти пришельцы встали на их сторону, как будто это их любимые младшие братья?» и обрушили на нас всю ярость своего гнева, Они поддержали право немецкой нации на жизненное пространство. «Вы не поверите, Курт», — криво усмехнулся Гальдер, «но пришельцы тоже считают себя русскими вне зависимости от нации рас, и именно поэтому русские большевики ходят у них в любимых младших братьях, за которых они посчитали нужными вступиться с такой свирепой яростью. Но ну и германская нация у них тоже на достаточно хорошем счету, поэтому нас, немцев, зовут занять место в их империи почетное второе место после русских». После этих слов генерал Штудин снова выругался, отводя душу. «Мы думаем», — серьезным видом произнес Гальдер, имея в виду всех заговорщиков, «что это предложение надо принять, потому что второй раз нам его уже не сделают. Победить альянс пришельцев и большевиков мы просто не в состоянии. Если дальше все пойдет своим чередом, Версаль по итогам этой войны покажется нам легкой забавой. Есть сведения из вполне надежных источников, что наш дорогой фюрер настолько поехал умом, Что решил утянуть за собой в могилу весь немецкий народ, а не только молодых и здоровых мужчин. «Нам предлагают прервать все это безобразие в самом начале и, поставив на нем крест, начать все с чистого листа. Поэтому я вам и сказал, что ваше счастье, что по вашему приказу расстреливали не русских пленных, а британцев, новозеландцев и каких-то там греков. За тех, кого они уже считают своими, пришельцы взыскивают сторицей». «Ладно», — махнул рукой Штуден, «империя — это дело хорошее, тем более, что войны нам все равно не выиграть». «Ну как же быть с большевиками, их крючконосыми, жидами-комиссарами? Неужели вы, генерал-полковник, хотите развести у нас в Германии эту пакость, как будто вам было мало до предела продажной вороватой Вермарской республики?» «Вейкурт», — пожал плечами Гальдер, — «немного отстали от жизни». Классический еврей-комиссар, образ которого был создан нашей пропагандой, в Советской России сошел со сцены еще несколько лет назад. У большевиков, оказывается, была своя ночь длинных ножей, во время которой господин Сталин изрядно прорядил сторонников господина Троцкого, которые составляли прежде основной комиссарский контингент. Потом пришли пришельцы и принялись требовать от большевистских функционеров эффективности, эффективности, еще раз эффективности. Но вы же знаете, Кур, что та публика, которая нам всем так не нравится, умеет только болтать, поэтому пришельцы требуют гнать ее со всех постов. «А что?» — удивленно спросил студент. «У пришельцев в Совдепе есть право что-то требовать?» «Курт!» — протянул Гальдер. «Очнитесь!» Весь тот головокружительный танец с саблями, который большевики стали демонстрировать на пятый-шестой день войны, в действительности был делом рук пришельцев. Они сортировали большевистских генералов как картошку на овощехранилище, годных отправляя сражаться против нашей армии, а негодных без всякой жалости отбрасывая в отходы. Они двигали армии, корпуса, дивизии, даже отдельные полки, указывая, за какие пункты требуют сражаться со священной яростью, а где лучше отступить, чтобы сберечь силы. В тот момент, когда они взяли вожжи в свои руки, Я сразу ощутил, что теперь по другую сторону фронта против меня стоят не наивные дилетанты, а жесткие и свирепые профессионалы, до которых мне еще расти и расти. Среди наших коллег есть мнение, что большевистский вождь тоже капитулировал перед пришельцами. Ну или не капитулировал, а принял их правила игры. Пришельцы взялись победить в войне и превратить большевистскую Россию в Великую Советскую Империю, а господин Сталин делает так, чтобы им никто не мог помешать. В любом случае, Германии некоторые прилежащие к ней области после инверсии и присоединения, Становится ленным владением пришельцев, данным им в кормление, а вся остальная Европа действительно отходит большевикам. Так что наше положение не так плохо. Мы не увидим на своей территории ни комиссаров, ни колхозов, ни повальной национализации промышленности банков. Их первоначальная империя, из которой они пришли к нам, носил, надо сказать, социалистический характер. Но социализм пришельцев не совсем такой, как у большевиков, а примерно такой, какой планировали сделать братья Штрассеры. Частный капитал существует, но он находится в подчиненном положении государства – во главе которого находится лучшие из лучших, выдвинувшийся по службе благодаря своему старанию и таланту. Единственное, в чем пришельцы не согласны и со штрафсерами, и с фюрером и тарасовый вопрос. Они ни во что его не ставят. Они не считают, что каждый человек окажется незаменим, будучи употреблен на своем месте, и что у каждой нации есть свои достоинства и недостатки. Так что вы можете забыть о том, что вы лучше всех прочих, только потому что вы немец. Этот факт вам придется доказывать ежедневно, ежечасно своим трудом и талантом. И точно так же никто другой, ни русский, ни англичанин, ни француз, не сможет сказать, что он лучше вас, если он не докажет этого делами. «Ну хорошо», — махнул рукой студент. «Если у нас в Германии не будет ни комиссаров, ни колхозов, ни всеобщей национализации, то я согласен, что это один из наилучших выходов. Но при этом как же быть с фюрером, которому мы все давали присягу и клялись служить преданно и верно, как и подобает истинным солдатам Германии?» «А фюрер, не беспокойтесь», — вскинул голову Гальдер. «Его судьба — это уже не наша забота». Меня заверили, что к тому моменту, когда придет пора брать власть, он уже превратится в чисто теоретическое понятие, трактуемое в прошедшем времени. Одним словом, наша совесть будет чиста, ибо тот, кому мы приносили присягу, будет к тому моменту уже мертв или, в худшем случае, окажется в плену. Наше дело, получив соответственное обещание, отодвинуть подальше тех, кто мог бы повести Германию в неверном направлении и, взяв власть в свои руки, осуществить ее присоединение к империи пришельцев. При этом англичанам никто ничего не обещает. Мне заверили, что пришельцы будут с ними не менее, а может даже и более суровы, чем мы. «Я рад», — сказал студент, — «что все может устроиться даже лучше, чем я хотел. Но меня интересует вопрос, а какова будет моя роль во всех этих событиях? Неужели вы позвали меня только для того, чтобы изложить весь этот замечательный план и дождаться моих одобрительных возгласов и ободряющего похлопывания по плечу?» «Нет, мой дорогой Курт», — ответил Гальдер. «Одними ободрительными возгласами и похлопываниями ваша роль не исчерпывается». Вам в этой операции предстоит самая ответственная и самая интересная задача. Сразу после получения кодированного сигнала о том, что фюрер находится вне игры, вы должны поднять по тревоге свою седьмую воздушно-десантную дивизию и решительными действиями захватить центр Берлина, провозгласив переход власти к Союзу национального спасения. Командующие и старшие офицеры Первой резервной армии, дислоцированной в Берлине, тоже являются нашими сторонниками. Но эти тыловые паркетные шаркуны такие отчаянные трусы, что их сможет запугать любой деятель вроде Гейдриха или даже Геринга, если тот очнется от своего наркотического транса. Идите и сделайте все как надо, поскольку именно от вашей решимости и умений будет зависеть успех операции, а также судьба Германии и жизни миллионов немцев. 3 сентября 1941 года, 03.00 по Берлину. Третий рейх, Восточная Пруссия, ставка гитлера Вольф-Шансы. Любовница Гитлера Ева Браун. В последнее время со мной происходило что-то странное. Я даже не знаю, как это назвать, ведь прежде такого мне испытывать не доводилось. Это было не просто тревога, беспокойство или страх. Нет. Внутри меня постоянно присутствовало чувство какой-то мрачной необратимости. Словно вся моя жизнь — это всего лишь зыбкая иллюзия. Будто я хожу, разговариваю, чем-то занимаюсь... А на самом деле лечу в глубокую пропасть, откуда нет и не может быть возврата. Все мы туда летим, и мы возлюбленные, его соратники, все те, кто еще совсем недавно упивался своей непобедимостью и взращивал дерзкие планы. Но вот в небесах над нашими головами домоклым мечом повис корабль пришелец из далеких космических бездн, и все хорошее для немецкой нации вдруг разом закончилось, а перед нами разверзлась бездна, полная криков отчаяния и зубовного скрежета. Ведь против этих непостижимых созданий, вооруженных самой передовой наукой, позволяющей им пересекать космическое пространство, мы были также бессильны, как ацтеки Монтесумы, против закованных в лучшую талецкую сталь конкистадоров Картеса. Немногочисленные, но зато значительно лучше вооруженные и обученные воевать, испанцы сеяли среди аборигенов смерти ужас до тех самых пор, пока ацтекская империя не рухнула в прах. Так же, как и нынешние пришельцы, конкистадоры прибыли в Америку через океан, преодолеть который прежде считалось невозможным. И точно так же вступили в союз со слабыми обижными обиженными племенами, которые помогли им победить и разграбить Великую Ацтекскую империю. Сколько бы храбрых воинов Монтесума сума не бросал против небольшого, но непобедимого войска конкистадоров, все не погибали, никто не мог вернуться назад с победой. Жрецы приносили кровавые жертвы свирепым богам, но и это было напрасно, ибо в небесах уже господствовал тот, кто приговорил империю ацтеков к неизбежному и страшному концу. Вот у меня после первых известий о том, что в нашу войну с большевиками вмешалась новая сила, родилось изо дня в день крепло ощущение приближающейся катастрофы. Днем это чувство безнадежного отчаяния пряталось куда-то вглубь, давая мне некоторое облегчение. Но когда наступала ночь, оно выползало из темных уголков моего сознания, и я не в силах была справиться с ним. В такие минуты на меня нападал необъяснимый озноб, холод зарождался где-то внутри меня. Он сковывал мое тело, мои мысли. Это было жутко. Я старался поскорее погрузиться в сон, чтобы в блаженном забытии ничего не чувствовать и ни о чем не думать. Но с некоторых пор это перестало помогать мне. Мне стали часто сниться кошмары, и я не помнил их содержания, но впечатление оставалось. И потом у меня весь день болела голова, усиливая подавленность и тягостное ожидание неизбежного конца. А в голове у меня билась только одна мысль: мы все умрем, умрем страшный, мучительный, безславный. столетия спустя на нас будут показывать пальцами, как на самых больших злодеев и самых больших неудачников в истории. Тем временем атмосфера в волчьем логове вокруг меня и вправду становилась все более гнетущей, хотя с виду все оставалось почти так же, как прежде. Порой мне казалось, что окружающие люди испытывают то же, что и я. Но никто мне ничего не объяснял, да и поговорить мне было, в общем-то, не с кем. Мой же возлюбленный, казалось, вообще позабыл о моем существовании. Мы изредка случайно пересекались, и всякий раз я улавливал в его глазах отчетливое желание не видеть меня. Он и раньше не был особо нежен со мной, но теперь стал откровенно холоден и отстранен. Да, это было больно, но только поначалу. Потом я стала осознавать, что ему неимоверно тяжело, что он в отчаянии, и что он тоже чувствует висящую над ним грозную неотвратимость. Он был прав в том, что в мире воцарится новый порядок и тысячелетний рейх, но, как оказалось, это будет не наш рейх и не наш порядок. Пришельцы пришли для того, чтобы сделать все по-своему, и нам в их новом прекрасном мире просто не будет места. И я, хоть и сама была в ужасном состоянии духа, все же находила в своей душе оправдание и сострадание для своего возлюбленного. Ведь я действительно любила его уступленной, нерассуждающей любовью. И ничего не было у меня, кроме этой любви, за которую я цеплялась, теша себя отчаянным и возвышенным убеждением, что она заключает в себе весь смысл моей жизни. Без этой любви я уже не мысла о существование и Я не могла даже вообразить, что могу остаться одна, без него. Я воспринимала нас как одно целое. Я знала точно, что мы умрем в один день и час. И мысль эта неизменно утешала меня. Но сегодня что-то изменилось в моем сознании. Мне приснился странный, удивительно реалистичный сон. Конечно же, это был кошмар. Но именно этот сон я запомнил в мельчайших деталях. И когда я проснулась в холодном поту с бьющимся сердцем и пересохшими губами, я ощутила, что что-то изменилось во мне. Но что именно, мне было непонятно. Вместо того, чтобы попытаться отвлечься, я вновь и вновь мысленно прокручивал в голове подробности приснившегося кошмара. Я не могла это прекратить усилием воли. Казалось, будто кто-то заставляет меня это делать. Меня трясло, зубы выбивали дробь. И поразительно отчетливая картина вставала передо мной, как наяву. Мы с моим возлюбленным стоим на вершине какой-то горы. В цепях, голодные, оборванные, избитые. Руки, ноги наши в крови. А толпа, безликая, беснующаясь масса, орёт. «Распни их, распни!» Толпа. Я, как ни стараюсь, не могу различить в ней отдельных лиц. Они сливаются в одно серое, метущееся пятно. Это нечто целое, единое, грозное и могущественное. А лицетворение мести — квинтэссенция бесконечной ненависти. Я знаю, кто они. Знаю, это знание приходит откуда-то изнутри. Это все те, кого мы убили, замучили, отправили в концлагеря изгнания. И теперь они жаждут возмездия, жаждут увидеть мучительную смерть тех, кто причинил им столько зла, нашу смерть. Они предвкушают. Они вопят, потрясая над головой кулаками. Что же уготовлено для нас по их требованию? Кресты? Эта банальная мысль вспыхнула и мгновенно погасла. Кресты нет, кресты не для таких, как мы. И тут мы увидели перед собой два огромных, чуть затупленных кола. Они сияли белизной, грозно вздымая свои острия к небу, по которым штормовой ветер нес низкие серые облака. Все вокруг было серым, будто нарисованным карандашом. Серые люди, серая земля, серое небо. И только эти коли сияли белизной, как символы неотвратимого возмездия. «Нет, нет», — звучал внутри меня отчаянный вопль. но губы не могли издать ни звука, точно скованные заклятием. Огромные, закованные в броню солдаты, грубо схватили нас и подвели к этим кольям. И вдруг мой возлюбленный упал на землю и стал биться в неистовых корчах. Пена кипела на его губах, глаза были страшно выпучены, он был не похож сам на себя. Вместе с остатками мундира он сдирал с себя кожу. Извиваясь и дергаясь, он издавал хрипы, смешанные с сиплыми стонами и зубовным скрежетом. И вдруг он начал меняться. Из-под лохмотьев сорванной человеческой кожи и клочев мундира полезло нечто ужасное, невиданное. Я непроизвольно отшатнулась, одновременно с этим понимая, что скрытая прежде человеческой плотью, это полезло из него его истинная сущность. Черный, лохматый и клыкастый зверь из бездны, похожий на помесь крокодила и бешеного пса. Смрадное, омерзительное чудовище, оно поднялось на задние лапы, и нечленораздельным ревом бросило вызов небесам. Толпа тоже отшатнулась и затихла. И тут в небесах вострубили ангелы. Тучи разошлись, и с ясного синего неба на землю хлынули золотые лучи полуденного солнца. Я поняла, что это было солнце новой империи, приносящей яркие краски жизни в наш серый безрадостный мир. Потом солнечные лучи скользнули по зверю, и тот вспыхнул багровым коптящим пламенем. Нечеловеческий вопль, исполненный боли, злобы и отчаяния, огласил окрестности. И тут я поняла, что тоже кричу, потому что я тоже горю. потому что я тоже проклята, потому что я точно такой же чудовище, как и он, и нет мне прощения, нет, нет, нет.